Глава 17 Доблер пугался, когда полковник Шрек отсутствовал по той или иной причине. Работавшие в рэм люди были грубыми и невоспитанными, как солдаты или полицейские, а те, которые отличались меньшей неотесанностью, держались слишком надменно и снисходительно, напоминая самовлюбленных болванов, работающих со сложным оборудованием. И те, и другие относились к грузному, мягкотелому психиатру соответственно своей профессии, либо с презрением, либо с безразличием. Поэтому, когда Шрека не было рядом, и никто не мог защитить доктора в этом странном мире, последний предпочитал сидеть в своей обшарпанной конторке. Офис «Рэмдайн» — правда, слово «офис» к нему совсем не подходило — располагался среди грузовых терминалов и складов Международного аэропорта имени Даллеса к югу от Вашингтона, округ Колумбия. То была убогая неказистая конструкция, возведенные на скорую руку помещения и пристройки, надежно упрятанные за двумя рядами циклонов, которые были обмотаны двойными спиралями колючей проволоки и тщательно охранялись вооруженными людьми. Табличка на контрольно-пропускном пункте гласила «Браун Экспортс», Логотипа и пояснительных надписей не было. Все выглядело просто и обыденно, и охранник, который всегда смотрел на Доблера с неприязнью и вел себя так, будто видел его в первый раз, хотя тот работал здесь уже целый год, казалось, держал глухую оборону от всего мира. Кабинет Доблера представлял собой запущенный чулан, совсем не подходящий для младшего преподавателя колледжа с двухгодичным курсом Вайдаха. Благодаря бетонным полам из старой мебели из офицерской кают-компании он выглядел убогим жилищем незадачливого учителя, который не может выбиться из нужды и обречен всю жизнь зависеть от прихоти директора школы. Кабинет был полон хлама. Один хлам, ничего больше. Покосившиеся книжные полки, стол, на котором выцарапаны странные инициалы, сейф для конфиденциальных документов, Возле окна находился небольшой бар, геронии судьбы не ускользнувший от внимания Доблера. Лампы дневного света были плохо откалиброваны и постоянно отбрасывали тени, независимо от положения человека в комнате, или же слабо мигали. Но это совсем не значило, что кабинет Доблера был самым плохим помещением. У полковника Шрека в соседнем корпусе была точно такая же комнатушка. Только немного больше по размерам, и у окна там стоял изъеденный молью диван, сидя на котором можно было наблюдать за совершающими посадку или улетающими вдаль самолетами. Даже сейф был точно такого же размера, как доблеровский, и таким же обшарпанным. Доктор часто задумывался над тем, разная у них комбинация цифр или одна и та же. Доблер сидел в своем кабинете, и пытался сосредоточиться на стоявшей перед ним проблеме. Царившая в здании тишина казалась ему зловещей, будто таинственное исчезновение Боба Лисвегера вдруг заколдовало его. Да, странное исчезновение Свегера. Именно эта проблема сейчас стояла перед Доблером. Последние слова Шрека, обращенные к нему, были очень простыми — — Доктор, займитесь опять документами. Вы должны рассказать мне, куда подевался этот засранец. Доблер, как всегда, осторожно спросил. — Вы считаете, что он не умер? — Конечно, нет. — Мне надо на несколько дней уехать в город, — сказал Шрек. — К моему возвращению постарайтесь представить подробный отчет. Я всецело вам доверяю. В Доблера бессмысленно мелькали факты. «Ты должен собраться с мыслями», — приказал он себе. «Человек вынужден бежать. У него нет друзей. Куда он пойдет? Куда он может пойти? Кто способен помочь ему?» Перед ним лежали материалы, собранные исследовательским отделом при первоначальной оценке ситуации и его собственные доклады. Тяжело дыша, он начал искать в них то, что ему было нужно. Создавалось впечатление, что жизнь Боба до призыва на службу состояла из двух вещей — его винтовок и долгих прогулок по горам Уошита. Доблеру казалось, что Боб скрывался от мира по какой-то причине, чувствуя себя недостойным жить в нем. Отрывочные сведения о жизни Боба — говорили о том, что он не поддерживал тесных дружеских отношений ни с кем за пределами округа полк. Единственным его другом был старый своенравный Сэм Винсент, который помог ему в тяжбе с журналом. Если Боб жив, он вполне может попытаться вернуться в округ полк, где, скорее всего, обратиться за помощью к Сэму. Но куда он может направиться сейчас, зная, что его преследуют? Ни одной подсказки. У Боба не было ни сестер, ни братьев, ни старых друзей по корпусу морской пехоты, ни женщины, вообще никого. Это был замкнутый человек, настоящий воин, хмурый ахилл, сидящий в своем шатре. И ему не требовалось искать ничьей дружбы или расположения. Даже финансовые документы, предоставленные кредитным агентством, свидетельствовали о том же самом. Боб жестко контролировал свои финансы и жил на 14-тысячную государственную пенсию. Расходы его были очень небольшими, он не нуждался в комфортных условиях и, выбирая одежду, интересовался только ее функциональным предназначением. Он никогда не путешествовал и не тратил деньги на развлечения. У него была кредитная карточка первого национального банка «Литтл Рока», приобретенная, похоже, для экономии времени и сил. Благодаря ей, он заказывал по телефону необходимые компоненты для загрузки новых патронов и необходимое стрелковое снаряжение, избавляя себя от долгой процедуры выписывания заказов. Одежду он покупал в Гандер Маунтин, штат Висконсин, порох в Мид Саут Шутер Сэплай и еще кое-каких местах. Он жил для того, чтобы стрелять, вот и все. Хотя Доблер предполагал обратное. Он стрелял для того, чтобы жить. Мог ли он укрыться от стрелков? Дублер не был знаком с этим миром и попытался представить его. Потом, основываясь на том немногом, что знал, он сделал вывод — в их среде Бобу места не нашлось бы. Эти люди, по большей части, были замкнутыми консервативными американцами, и ни за что не стали бы сочувствовать человеку, который, как они думали, пытался убить президента Соединенных Штатов, который лишил... После нескольких часов тщательного изучения материалов Доблер так ни к чему и не пришел. Было уже поздно, в здании царила тишина. Ответ никак не находился. «Доблер был готов бросить все к чертовой матери! Может, завтра?» И тут у него мелькнула мысль. Он зажмурился от неожиданности, потом открыл глаза и снова посмотрел на лежащую перед ним бумажку. «Все так просто. Крохотная вещь, почти ничто. Не может быть». Это была квитанция за телефонный разговор Боба в 1990 году, во время которого он делал заказ по кредитке. Место, куда он звонил, называлось у Виллейта, «Литл Рок». Телефонный номер стоял рядом. Это казалось очень знакомым. Доблер еще раз посмотрел кредитные счета в поисках такого же корешка квитанции за телефонные разговоры. Ничего не было. Не было до самого декабря 1989 года у Виллэйта. Он быстро разыскал квитанцию за декабрь 1988 года. Тоже у Виллэйта. Обе квитанции были абсолютно идентичны, ровно по 75 долларов. так что такое Увиллэйта? Набрав номер, он стал ждать. Наконец, ЭТНТ соединила его через сеть промежуточных станций и спутник с данным номером, и где-то далеко на другом конце провода раздался тихий звонок. Потом кто-то поднял трубку. «Здравствуйте, Увиллэйта, чем могу служить?» — раздался голос с литтл-рокским акцентом. — А что вы продаете? — Что, что мы продаем? — спросил голос. — Ну да, каким видом деятельности вы занимаетесь? — Мы продаем цветы, сынок, торгуем цветами! — протянул Доблер и повесил трубку. Осталось узнать, кому Боб Лисвеггер каждый год в декабре посылал цветы. Может, рождественский подарок или поздравление? Нет, Боб не был человеком, способным заниматься рождественскими рассусоливаниями. Отдых не доставлял Джеку Пейну никакого удовольствия. Как и двоих других, находившихся в этой комнате, его охватывал ужас при одной только мысли о воскрешении Боба Лисвегера. С того злополучного дня Джек избегал встречаться с полковником хотя знал, что рано или поздно ему придется ответить за свой промах. Интересно, промахнулся бы он сейчас или нет? Кое-кто из ребят в группе сказал ему, что эта проклятая сильвертип скорее всего, не разорвалась внутри, а прошла на вылет, и только поэтому Боб смог прийти в себя и подняться. Все-таки он был морским пехотинцем, а морские пехотинцы крутые парни. Нет. Здесь должно быть что-то еще. Может, это злой рок, который преследует его всякий раз, когда он берет в руки пистолет? Черт, как он ненавидел пистолеты! Именно поэтому он всегда носил с собой укороченный Ремингтон, который был заряжен шестью патронами двенадцатого калибра с дробью и никогда не подводил. Однажды, во время своего первого приезда во Вьетнам, тогда еще он был молодым капралом, Джек, направляясь в уборную опорожнить кишечник, вдруг поднял глаза и в ужасе увидел приближающегося к нему желтолицево. В руках старая однозарядная французская винтовка, в глазах зверское желание убивать. Как назло, Джек где-то оставил свой карабин. Он выхватил из кобуры пистолет сорок пятого калибра и выпустил одну за другой семь пуль. «Все мимо!» Увидев это, он упал на колени и стал ждать смерти. В следующий момент случилось невероятное. Какой-то парень, находившийся в тридцати ярдах от него, разрезал желтолицевого надвое своим огнеметом. И Джек остался жить, чтобы продолжить сражаться на следующий день. Но с тех пор в нем осталась неистребимая ненависть к пистолету, из-за которого он в тот раз порядком испачкал штаны, стоя на коленях и ожидая возмездия когда он думал, что ему конец и был так слаб, что не мог ничего делать. «Эй, капрал, ты бы засунул себе в штаны пару пеленок!» — крикнул ему командир, и весь взвод залился веселым смехом. Он запомнил это на всю жизнь. Чувство страшного унижения. И Пейн поклялся, что никогда не возьмет в руки пистолет и больше никому не позволит издеваться над собой. «А этот свегер Унизил его дважды. «Ладно», — сказал сам себе Пейн, — «я выстрелю в тебя снова. Но на этот раз выпущу два-три, может быть, даже все шесть патронов с дробью, подонок». «Некоторые сопляки из группы думают, что ты крутой мачо, супер-молотильщик, настоящий южанин, пахнущий мочой и кожей. Но только не я, Свегер. Пара выстрелов из двух стволов пойдет тебе на пользу». И мы будем квиты. Затем Джек кое-что вспомнил и рассмеялся. «Моя первая шутка в твой адрес оказалась, пожалуй, довольно остроумной. Ведь это я убил твоего проклятого пса». Тысяча докладов и тысяча раз ничего. Этот человек просто растворился. Ник теперь был похож скорее на самого обыкновенного клерка, чем на офицера Федерального бюро расследований. Он просиживал в своем кабинете по 12 часов в день в поисках хоть каких-нибудь следов, но каждый доклад оказывался пустой писаниной, а все следы свегера чистым вымыслом. Ник заметил, что ребятам из управления не нравится, когда их застают за разговором с ним. Сами они, естественно, это отрицали. Но Ник обратил внимание, что когда во время коротких перерывов он подходил к какой-нибудь группе болтающих или курящих сотрудников, Те один за другим расходились, и он оставался в гордом одиночестве. Только Салли Элеон всегда бесстрашно здоровалась с ним, но она была очень красивой девушкой и пользовалась слишком большим успехом у мужчин, чтобы обращать внимание на такие мелочи. По крайней мере, на ее карьере это никак не могло отразиться. А однажды она даже сказала ему, «Мне очень жаль, что у тебя такие неприятности». «Я уверена, что твоей вины в этом нет», — заключила она. «Нет». «Есть», — ответил он. «Я слышала, что тебя могут перевести в другое управление». «Да. Ну, наверное, не сразу, подождут, пока все это закончится. Им сейчас никак нельзя без мальчика на побегушках. Кто-то же должен мыть чашки из-под кофе. Но, может быть, еще не все потеряно. Я думаю, что дела не так уж и плохи». В Новом Орлеане ничего хорошего не получилось. Ну что ж, начну с самого начала где-нибудь в другом месте. Я уверена, что у тебя все будет хорошо, Ник. Он улыбнулся. Салли была очаровательная девушка. Тем временем все в управлении ставили восемь против одного, что Боб давным-давно мертв. Еще ни один человек в истории не был в состоянии спрятаться так быстро и надежно, чтобы мощная широкомасштабная операция федеральных служб оказалась абсолютно безрезультатной. Тем более, речь шла о человеке, у которого в этом мире, согласно докладам, не было ни друзей, ни союзников, ни просто сочувствующих. В этом мире он был абсолютно одинок. Ник в это время работал клерком и был на подхвате у тех, кто еще вчера стоял на одной служебной ступеньке с ним. А сегодня стал вдруг куда важнее его. Он стойко переносил всю унизительность своего положения, и однажды во время мытья кофейника ему пришла в голову совершенно блестящая идея. «Не делай этого», — сказал он сам себе. «Ты и без того по уши влип». «Послушай, старина, они, конечно, выпрут тебя отсюда, если поймают за руку. Это так не похоже на тебя плыть против течения». Но это была такая блестящая идея, и, как все блестящие идеи, она была невероятно простой. Ник никак не мог выбросить из головы мысль о человеке, которого он обнаружил зарубленным в гостинице за три месяца до убийства Хорхе Роберто Лопеса. Дело в том, что этот человек тоже был сальвадорцем, как сказал Уолли Дивер, хотя, согласно документам и расследованию ФБР, Являлся Эдуардо лакином из Панамы. И все это не было случайностью. По крайней мере, один человек знал его как Лансмана. То был Дивер, живущий теперь в Бостоне. Он познакомился с Эдуардо в 1990 году в колумбийской Картахене, когда президент Буш принимал там участие в саммите по борьбе с наркотиками. Почему бы не запросить у Олли данные из морга? И выяснить, что... Он все время старался уловить взаимосвязь между убийством сальвадорского секретного агента и покушением на столь нелюбимого режимом этой страны архиепископа. От этих мыслей у него разболелась голова, и он снова принялся за мытье посуды. Генерал наклонился вперед и, обнажив в улыбке белые зубы, произнес тост. Его глаза сияли от радости. «За нашего друга, полковника Реймонда Шрека! За замечательного человека! За настоящего мужчину!» Он поднял бокал, в котором играло дорогое вино. Генерала звали Эстебан Гарсия де Рухихо. Этот скользкий, все время улыбающийся 38-летний человек принимал участие во многих серьезных боях, будучи сначала командиром 4-го десантного батальона Потом бригада и, наконец, 1-я дивизия «Акататл» — Сальвадорской армии. Неофициально его подразделение называли «Лос Гатос Негрос» — «Пантеры», потому что все в нем носили черные береты. «Благодарю вас, сэр», — ответил Шрек на испанском. Он сидел, не поднимая глаз, в старой форме с петлицами подразделения рейнджеров. На рукаве яркая нашивка войска специального назначения — На ногах начищенные до блеска полуботинки, в которые были заправлены форменные брюки. Сложенный вдвое зеленый берет он носил под погоном. Несмотря на возраст, форма сидела на нем просто прекрасно и была так отглажена, что стрелки на брюках казались острыми, как лезвие бритвы. На груди — значок боевого пехотинца, крест за выдающиеся заслуги — пурпурное сердце и медаль серебряной звезды с двумя комплектами дубовых листьев. Все это были его награды. Шрек, генерал и еще какой-то мужчина сидели за обеденным столом в большом зале дома, который располагался на двух тысячах акров превосходной земли между холмами, немного севернее Сальвадорского порта Акахутла. Этот дом не принадлежал генералу, во всяком случае, пока. Им владел отец генерала, тоже носивший фамилию Рухихо. Он находился в руках этого семейства с 1665 года, когда испанцы впервые ступили на эту землю и покорили ее народ. Сидевшего рядом с полковником Шреком третьего человека звали Хью Мичем. Это был низкорослый, веселый, учтивый и воспитанный человек, бывший работник управления планирования ЦРУ. После внезапного увольнения с ЦРУ в 1962 году он переехал в Вашингтон и работал в Институте внешней политики бадингса Если генерал был эльгато Негро», то Хью Мичема, этого знатока трубок, вин и анекдотов, можно было, пожалуй, назвать «Эль — «Воробушек». «Генерал очень доволен тобой, Реймонд», — заметил Мичем. «Он не может быть недоволен, ведь ты спас ему шкуру!» «Вот именно, шкуру!» — подтвердил генерал. Он получил в свое время хорошее образование, учился в Военном институте Сальвадора, затем в Национальном военном колледже в Вашингтоне и, наконец, в Академии для высшего офицерского состава в Форт-Ливенворте, штат Канзас. «Нелегкая это вещь — убить священника», — сказал генерал даже если это коммунистический священник. Генерал считает, что архиепископ Хорхе Роберто Лопес был коммунистом, добавил Митчем. Он искренне в это верит. Шрек знал, что люди подобного типа всегда удивляют Митчема, который втайне поражался их необузданному варварству. Они были способны на всё и требовались огромные усилия, чтобы удержать их от проявления бессмысленной жестокости. Они могли убивать тысячами. Генерал сам убивал тысячами. «Великолепная операция!» — сказал Рухихо. «Я восхищен! Мир будет вам благодарен за то, что какой-то сумасшедший американец, целясь в президента Соединенных Штатов, случайно попал в его благочестивого соседа, и никто не узнает, что он свершил истинное правосудие» убив коммунистического священника. Генерал с рябым лицом и темными усами был в вечерней одежде, включая красный кушак из клетчатой ткани. В наплечной кобуре он носил 10 миллиметровый кольт «Дельта Элит» из нержавеющей стали. Шрек заметил рукоятку, отделанную слоновой костью, когда генерал наклонился, чтобы подлить вина. — Это была очень дорогостоящая операция, — заметил Шрек. — Сколько бы она ни стоила, это не имеет значения. — И произведенное очень кстати, — добавил Хью Мичем. Архипископ как раз хотел возобновить расследование деятельности батальона «Пантеры», а президент прислушался бы к нему. Да, для многих людей то, что произошло, выглядело ошеломляюще. — Просто прекрасно, — сказал генерал. «Согласитесь, полковник Шрек, это отличный выстрел. Я бы даже сказал, идеальный, не так ли?» «Да, выстрел отличный», — ответил Шрек. «Разве кто-нибудь из ваших людей смог бы сделать такой? Просто первоклассный выстрел. Я восхищен». «Я тоже», — согласился Шрек. Он очень сожалел, что не знал, кто именно был тем легендарным стрелком, но кто бы это ни был, он стрелял, наверное, лучше самого Боба Лисвегера. Шрек взглянул на Мичема, который странно подмигнул ему, будто выпил лишнего. «Надеюсь», — генерал поднял свой бокал, — «я буду иметь честь пожать руку этому человеку». «Я тоже», — подумал Шрек. «Мы сообщим нашему снайперу о ваших пожеланиях и чувствах», — сказал Хью Мичем. «Я восхищен!» — признался генерал. «Превосходно! Он номер один!» Шрек чуть не добавил. «Только вот этот засранец убежал!» Но Мичем предупредил его, чтобы он не затрагивал эту тему. Генерал очень переживал по поводу прокола. Шрек быстрым взглядом обвел обеденный зал дома Рухихо. Сразу за ним... Простирался огромный сад, спускавшийся волнами по холмам к небольшому озеру в форме правильного овала. Когда солнце вечером склонялось к горизонту, его лучи отражались от поверхности воды яркими брызгами света. За озером начинался густой лес, а еще дальше, милях в двух, виднелась узкая полоска моря. «Вы должны знать, полковник Шрек, что для нас...» все прошло не так уж гладко. — В смысле? — спросил Шрек. — Вы только не волнуйтесь. — Вот это да, — сказал хьюмичем и отпил еще глоток вина. — В наших рядах был изменник. Да-да, предатель. Шрек выжидающе смотрел на генерала, думая о том, что еще могло случиться. Он узнал о наших приготовлениях и скрылся. «Печально. — сказал хьюмичем Очень печально. Кое-кому это не понравится. — Можно уже не беспокоиться, — ответил генерал. — Но почему, сэр? — спросил Шрек. — Этот изменник сам себя выдал. Он скрывался в Панаме. А когда решил, что все успокоилось, и он в безопасности, вылетел в Новый Орлеан. Он хотел обратиться за помощью ФБР. Но мы его ждали. Помните эту прекрасную машину электронного наблюдения, которую ваша организация любезно предоставила нашей службе разведки? Естественно. Так вот, благодаря ей мы его и выследили. Мы убедились, что это был наш Эдуардо, и убрали его, как убираем всех, кто знает что-то лишнее, о нас или наших намерениях. Шрек кивнул. — Ну, а теперь я бы выпил, — заключил генерал. «За моих храбрых друзей и славное будущее наших народов!» «Спасибо!» — поблагодарил Хью. Пошёл ты!» — подумал Шрек. Следующим утром, ожидая вертолет, который должен был доставить его в аэропорт крейсу в Соединенные Штаты, Шрек стоял на лужайке перед большим домом Рухихо и смотрел на море. День был серым и хмурым, дул промозглый сырой ветер, обжигая кожу непривычным для тропиков холодом. Эта сырость напомнила ему о Корее, куда он попал безусым юнцом и где мерз по утрам, как ребенок. Именно там он поклялся себе сделать все, чтобы никогда так не мерзнуть по утрам. Но сегодня ему было холодно. — Полковник, с вами все в порядке? Это был генерал Рухихо в камуфляже и черном берете. Неколерованный автоматический кольт по-прежнему торчал из кобуры под его левой рукой. — Со мной все в порядке, сэр, — ответил Шрек. — Вы так же мрачны, как погода, полковник. — Нет, сэр, все нормально. — Ну, хорошо. У меня есть для вас небольшой подарок из моих собственных архивов. Он щелкнул пальцами И слуга мгновенно принес дипломат. Генерал открыл его и вытащил оттуда черный пластиковый прямоугольник, в котором Шрек сразу же узнал видеокассету. — Я снимал на пленку все операции моего батальона, — пояснил Рухихо, — в учебных целях. — Здесь засняты действия на реке Сампуль. Думаю, мастерское выполнение нашими подразделениями своих боевых задач — Покажутся вам интересным и поучительным. Первым желанием Шрека было заехать к генералу прямо в рожу, но он скромно улыбнулся и взял кассету. — У меня таких много, — сказал генерал, — поэтому я дарю вам одну из них. — Да, сэр, огромное спасибо. Генерал улыбнулся с чувством внутреннего превосходства, Отдал честь, когда Шрек повторил его жест, повернулся и пошел вглубь дома. Шрек посмотрел на часы. Вертолет задерживался. В этой проклятой стране ни черта нельзя сделать вовремя. «Полковник, кажется, вы сегодня особенно расстроены. Естественно, это был старый Хью, никогда не напивавшийся так сильно, как это иногда казалось». Хотя уже сейчас, в одиннадцать часов утра, он держал в одной руке Джина в другой тоник и на его лице играл румянец. «Эта сволочь только что всучила мне пленку с мясорубкой на реке Сампуль. Думаю, он хочет лишний раз намекнуть на то, что мы все были в этом замешаны в большей или меньшей степени. Если он влипнет, пленка попадет к кому-нибудь наверху, и нас всех уберут». «Генерал — очень практичный человек. Меня тошнит от того, что такой мерзавец, как Рухиха, думает, будто держит нас на крючке. Он напоминает мне тех желтолицых, сытых, толстозадых генералов в тропической униформе, которые в семьдесят пятом закончили войну с полными карманами баксов. Каждый уволок в мешке миллионов по двести!» «Реймонд, я всегда ценил ваше чувства такта». Вы обычно никогда не говорили всего того, что думаете, не так ли? Мне платят не за то, чтобы я думал, мистер Мичем. Я не учился в Ельском университете, как вы, и вы это прекрасно знаете. Конечно, вы правы. Генерал — ужасный человек, настоящий военный преступник. И для него все это вполне обычные вещи. К тому же он крупный импортер кокаина. Но за задействуя батальона «Пантеры» на реке Сампуль... «Несет ответственность не только он один. Мы тоже там были. И вы, полковник, да, вы там были. На поле боя действовали подготовленные вами люди. И если мы считаем себя взрослыми и ответственными, то должны довести это дело до конца». Такое объяснение, однако, не устроило полковника Шрека. «Все, что мы делали, — сказал он, — мы делали в здравом уме и твердом рассудке». Прекрасно сознавая последствия, риск и цену содейного, мы делали это с верой в то, что спасем гораздо больше людей, чем погубим. Да, мы верили. Именно за это они платят нам деньги, не так ли? На этом же принципе строилась и последняя ваша операция, так успешно проведенная в Новом Орлеане. Она стоила нам двух людей, умного архиепископа, удивительно твердого в смысле морали и потрепанного войной и жизнью героя Вьетнама, который оказался довольно крепким орешком. Если мы не используем в своих целях сложившуюся ситуацию и восторжествует воля архиепископа, я имею в виду, если всплывет правда о батальоне пантеры и о том, кто и почему совершил покушение, то и правые, и левые в этой чертовой забытой богом стране поднимут невероятный шум, и никогда не договорятся между собой. Никакого соглашения. Опять начнутся перестрелки и войны. По-прежнему будут умирать тысячи людей. «Ладно, мистер Мичем, пусть это вас сейчас не волнует. Вас должно волновать то, что здесь могут победить левые, даже несмотря на то, что коммунизм трещит во всем мире, а кое-где совсем обрушился» и на то, что мы всем надрали задницу в Персидском заливе. Вот на что вам надо обратить внимание. Старик выдал одну из своих загадочных озорных улыбок, но тут же поспешил спрятать ее под маской безразличия и скуки. «Хорошо, Реймонд, верьте в то, во что хотите верить, по каким-то непонятным причинам. Но вам придется согласиться со мной в одном — в том, что этот свегер... Должен быть пойман и уничтожен. Мы найдем его. Кстати, по этому поводу у меня возникла одна идея. Электротек 5400 — суперсовременный прибор, не так ли? Конечно, вы и сами знаете. Я думаю, не стоит оставлять его в Новом Орлеане до тех пор, пока генерал не найдет способа протащить его через таможню. Мне пришло в голову, что его можно эффективно использовать в поисках Свегера. — Черт, вы, как всегда, правы, — согласился полковник. — Да, я знал, что вам понравится. — Понимаете, Рэймонд, что бы вы ни считали, мы должны заботиться о себе и своей безопасности. Мы всегда так делали и всегда будем так делать. Поэтому на вашем месте — Мичем выдержал небольшую паузу — я бы уничтожил эту кассету. — Хорошо, я уничтожу ее, — сказал Шрек задумчиво глядя на проклятую коробку в своей руке.